Президент и его забытое прошлое Франсуа Миттерана, который много лет был президентом Франции, называли последователем Макиавелли, бесконечно циничным и изощренным политиком византийского типа. Но не эти ли качества позволили ему сделать блестящую карьеру и стать президентом страны. Миттеран держался как настоящий император, неприступный, высокомерный, не считающий нужным посвящать подданных в свои планы. Он умел внушать страх. Мужчины называли его загадкой Сфинксом, женщины, которые чувствуют мужскую уязвимость и слабость лучше самого мужчины, говорили, что он был достаточно банальным человеком, но ему многое приходилось скрывать. Борьба за пост президента требует, среди прочего, железных нервов, предельного цинизма и кристального прошлого. Когда политик изъявляет желание стать президентом, журналисты начинают интересоваться его карьерой, Они углубляются в старые книги и газеты, архивные материалы и документы. И наивен тот политик, который думает, что за давностью лет можно будет что-то утаить. На отпущение старых грехов не может рассчитывать даже самый популярный, самый замечательный политик. Журналисты не перестанут копаться в его биографии тогда, когда он уже станет президентом. Начало скандальному разоблачению его прошлого – положила публикация во французских газетах старой фотографии. На снимке молодой Франсуа Миттеран запечатлен рядом с маршалом Петеном. Выходит, будущий президент в годы Второй мировой войны, во время нацистской оккупации Франции, сотрудничал с предателями, с коллаборационистами, союзниками Гитлера. Неприятный сюрприз для многих французов, ведь Миттеран считался участником сопротивления, одним из тех героев, кто мужественно сражался за Родину. Но бывший начальник контрразведки Александр Демаранж мрачно заметил, существуют архивы, из которых следует, что весьма видные деятели, которые утверждают, что были участниками сопротивления и настоящими патриотами, на деле получали жалования от немцев. Один из его коллег из ведомства контрразведки, полковник Поль Пайоле, Тут же заявил, что Александр Демаранж солгал. По словам полковника, ему прекрасно известны все архивы, и он сам извлек из них всю возможную информацию в конце 40-х. На основании этих документов мы составили порядка 4.500 тысяч досье на коллаборационистов, и в результате 400 предателей были казнены. В истории каждого народа есть главы, которые ему хотелось бы забыть, стереть из памяти. В истории Франции это капитуляция перед немцами летом 1940 года и оккупация. Это было время национального позора и сотрудничества с нацистами.